едванием мракобессом, но достаточно потратить три часа на саможитие компактный простой текст, чтобы увидеть да там в досталь было и ярости и фанатизма даже, но в русскую культуру протопопа Вакум вошел не как пламенный борец претерпевший муки за веру, а как гениальный остроумец и жизнелюб и его записки Только во вторую очередь документ эпохи. Сначала это произведение искусства, шедевр. Вот образчик его стиля. И моляся поехал в дом к нему, Евфимию. Егдаш привезоша мя на двор, Выбежала жена его неонила И ухватала меня под руку, А сама говорит, «Подидко, государь наш батюшко, подитко свет наш кормилец!» И я сопротив того, «Чудно! Давеча был блядин сын, А теперва батюшко!» Или «Боярин же, гораздо осердяс, Велел меня бросить в Волгу, И много томя протолкали, А после учинились добры до меня». «У царя на сенях со мною прощались, а брату моему меньшему бояроня Васильева и дочь духовная была. Так то Бог строит своя люди!» Как писатель, Аввакум значительно опередил свое время и достиг, неосознанно, конечно, абсолютной, совершенной выразительности высказывания «высказывание». Она сделала бы ему честь и в наше время, когда десятки тысяч так называемых литераторов, погрузив голову в интернет, норовят осчастливить мир сверканием своего гения. Тогда как главное правило давно установлено – пиши, как говоришь. Пиши, так словно твой читатель сидит напротив, и ты видишь его лицо. Пиши так, чтобы текст транслировал не твой ум и не твой талант, а всего тебя, каков ты есть. Читателю нет дела до твоего ума и таланта. Читатель хочет знать, кто ты такой и что ты имеешь сказать. Со страниц «Жития» к нам выходит не фанатик, не упрямец и не бессердечный клерикал наподобие иезуита. Фанатики, как мы знаем... Главным образом убивают беззащитных женщин и детей, но ну а потом и себя, чтобы не сдохнуть от стыда. А «житие» написал смелый, терпеливый и бесконечно добрый человек, умно и спокойно взирающий вокруг и умеющий рассказать о чудовищных зверствах таким образом, чтобы мы, потомки, читатели, укрепили свою веру в лучшее. Егдаш расцветало в день недельный. Посадили меня на телегу и растянули руки и везли от патриархово двора до Андроньево монастыря. И тут на чепи кинули в темную палатку, ушла в землю и сидел три дни, не ел, не пил. Во тьме сидя кланялся на чепи, Не знаю, на восток, не знаю, на запад. Никто ко мне не приходил, Токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, И блох довольно. Бысь же я в третий день приалчен, Сиречь есть захотел. И после вечерни ста пред мною, Не вем ангел, не вем человек, И по севремя не знаю, Токмо в потемках молитву сотворил, И, взяв меня за плечо, с чепью К лавке привел, и посадил, и ложку в руки дал, и хлеба немножко, и штец похлебать. Зело прикусны хороши, и рекл мне, полно давлеет ти ко укреплению, да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только человек, а что ж ангел, и но нечем удивиться, везде ему не загоражено». Следующий, великий новатор русской литературы, родится только спустя столетия после смерти Аввакума. Новатора будут звать Александром Сергеевичем. Между ними куртуазный XVIII век, классицизм, высокий штиль, пышность словес. «Румяный, трожды рыгнув, лука подпевает». «Наука содружества людей разрушает. Люди мы к сообществу Божия тварь стали, не в нашу пользу одну смыслодар прияли». Так и примерно так писали после Аввакума еще много десятилетий. Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир, Сумароков, Державин – Все они постепенно очищали и гармонизировали художественную речь, подготавливая приход нового гения, который однажды появившись, взорвал языковое пространство простотой и музыкальностью. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемок, для тех времен это было неслыханно. Вирши попса, непристойность «И быстрой ножкой ножку бьет? Слишком легко, слишком просто!» Но уже плотина была прорвана, и еще спустя столетие 38-летний Набоков, устами своего героя Годунова-Чердынцева, признается в даре, что «не садится писать, не прочитав предварительно несколько страниц прозы Пушкина». «Так мы проложим мост из 17 столетия», В наши дни от узника земляной тюрьмы страстотерпца Авакума Петрова к Пушкину, от него к Набокову и к нам. Так мы увидим, что русский язык самозатачивающийся клинок, а рукоять его можно и каменьями украсить или оставить в виде скромной деревяшки. Ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ни иным каким ищет от нас разговоров Господь, но любви с прочими добродетелями хочет. Того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русского. Последнее, самое главное и невероятное. Ни до, ни после Аввакума, с древних лет и до наших дней, ни один писатель, включая титанов и гениальных мастеров, не смог написать столь совершенной и пронзительной трагикомедии, каким представляется житие протопопа Аввакума. Читая повесть об унижениях, пытках и смертях, в иных местах невозможно удержаться от хохота, И этот феномен следует отнести, опять же, к особенностям личности автора. Муки и пытки не только не согнули протопопа, они вообще не повредили его души. Какой там фанатик! Пред нами жадный до жизни мужчина, любопытный и великодушный. Буддисты сказали бы «просветленный». А вакуму все нипочем. Его силы питает Бог, его пером водит сам русский народ. По семь Лазаря священника взяли, и язык весь вырезали из горла. Мало попошло крови, да и перестало. Он же и паки говорит без языка. Та же, положа правую руку на плаху, по запястье отсекли и рука, отсеченная на земле, лежа, сложила сама персты по преданию и долго лежала так пред народы. Исповедала бедная, и по смерти знамение спасителева неизменно. Мне, су самому сие, чудно, бездушная, одушевленных обличает. Я на третий день у него во рте рукою моею щупал и гладил, Гладко все, без языка, а не болит. Глава четвертая. Церковная реформа вполне удалась. Узник Ямы с горечью пишет. Как говорил Никон, адов пес, так и сделал. Печатай, Арсен, Арсений Грек. Книги как-нибудь, лишь бы не по-старому, Так Су и сделал. В 80-е годы 17 века старообрядцы, во множестве ушедшие в леса, основавшие сотни больших и малых колоний от Поволжья до дальних пределов Восточной Сибири, все еще представляли для официальной православной церкви серьезную проблему. Произошло несколько случаев массового самосожжения, до двух тысяч человек одновременно, Шестидесятилетний авакум, которому положено было давно помереть от голода и холода, продолжал писать одно сочинение за другим. Некоторые современные исследователи утверждают, что протопоп поощрял самосожжение или даже призывал единоверцев к суициду, однако в тексте жития об этом нет ни слова. Зато есть обратные высказывания, Волею зовет Христос и не приказывает апостолам непокоряющихся огнем жечь и на виселицах вешать. Логично предположить, что если бы Аввакум имел твердую позицию по поводу самосожжений, он бы обязательно написал об этом в своем главном тексте. По смерти государя Алексея Михайловича Тишайшего на трон вступил его сын Федор. Протопоп не замедлил написать ему письмо, обвинил отца в отступлении от истинной веры и проклял. В 1682 году девятнадцатилетний летний Федор Алексеевич повелел казнить Аввакума Петрова. 14 апреля при большом стечении народа старика и его единомышленников Федора, Лазаря, Епифания вывели из ям.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 Их привязали по четырем углам специально построенного деревянного сруба, обложили хворостом и сожгли заживо. Так православные люди замучили за веру своего же православного брата и его товарищей. Еще двести с лишним лет староверы хранили свой особенный уклад. Экономика их основывалась на ремеслах, упорном сбережении имущества и различных бытовых строгостях. Алкоголь не употребляли. Да и где вы возьмете водку и вино, проживая в уединенной лесной колонии? Курение табака считалось страшным грехом. В конце концов, староверы, аккуратные, твердые и упорные люди встали в первых рядах грянувшей в России промышленной революции. Проиграл ли я вакуум аятоластера веров в историческом смысле? Следует ли нам объявить его ретроградом, тормозом на пути прогресса, противником реформы, которая, как сейчас видно, действительно послужила объединению православной веры вокруг единого центра в масштабах всего мира? Может быть, он, человек фантастической силы духа, принял веру, По недальновидности не ту сторону. Или же мы должны считать Протопопа не только великим русским писателем, но и национальным героем, стержнем идеи так называемого особого русского пути. В предвоенном 1913, в год летия дома Романовых, в период наивысшего экономического расцвета Российской империи, До 90% промышленных предприятий страны находилось в собственности выходцев из старообрядческих семей. Город Пустозерск исчез с лица земли сам собой. В новые времена полностью утратил свое значение, перестал быть городом, а потом и деревней тоже. В 50-е годы прошлого века отсюда уехала последняя местная жительница, некая Аграфена Сидорова. Сейчас на предполагаемом месте сожжения Аввакума стоит огромный, сделанный из лиственницы, восьмиконечный старообрядческий крест. Староверы почитают Аввакума как святого, но для нынешней официальной церкви это не имеет никакого значения. Существуют старообрядческие иконы с ликом Аввакума. Наверное, можно было бы воссоздать облик этого гениального человека, напечатать плакаты, снять документальные и художественные фильмы, написать книги, переложить житие на современный язык и читать, если не детям, то подросткам, всемерно популяризировать фигуру одного из создателей русской культурной «матрицы». Однако в современной России этим заняться некому. Видимо, у нынешних идеологов есть дела – Поважнее. Верующие мы или атеисты, или, как сейчас модно, агностики, староверы мы или традиционные православные христиане, мы славимся умением губить своих. До сих пор Россия остается мировым лидером по числу насильственных смертей. И, но еще, побредем.